Глава четвертая. Гарконская пустошь забилует многочисленными представителями животного мира, могущими доставить серьезные неприятности одинокому охотнику, а иногда и группе охотников, если они не подготовлены должным образом. Из справочника по фауне пустоши. И снова назойливый дверной звонок. Звук появился сразу, доносясь даже через закрытую крышку капсулы. Откинув ее и выбравшись из саркофага, я подошел к входной двери, которую, к слову говоря, давно пора менять. Бросив взгляд сквозь глазок на лестничную площадку, я тихо чертыхнулся. «Блин, как не вовремя!» «Катя, привет! А ты какими судьбами?» Дело на радостно поинтересовался я у невысокой красивой брюнетки, которая сейчас яростно прожигала меня взглядом. Белевский, сколько можно тебе звонить? Я уже почти три минуты жму этот дурацкий звонок. Шипение моей и якобы девушки, которая имела на меня вполне матримониальные планы, звучало довольно угрожающе. Только не нужно говорить мне, что ты не слышал. Мертвого поднять можно таким звонком. «Кать, я реально не слышал. Понимаешь, в чем дело?» Говорил я уже ей в спину, и Катя успела разуться и сейчас стояла и смотрела на капсулу. Медленно повернув голову ко мне и сузив глаза, она ледяным тоном поинтересовалась. «Это что? Теперь ты на виртуалку подсел? Значит, когда я предлагала в Турцию слетать, так у тебя ни времени, ни денег нет? А как купить эту хрень, так сразу и деньги появились, и времени вагон?» Последние слова она уже орала. «Кать, успокойся, я тебе сейчас все объясню». Фраза, которую я многократно слышал в американских фильмах, призванная успокаивать, сейчас возымела противоположный эффект. «Успокоиться? Знаешь что? Да пошел ты! Правильно мне мама говорила. Я только трачу свое время с тобой, неудачником». Вихрем пройдясь к входной двери и успев обуться, она отчеканила. «Забудь мой номер, Вова! Вообще забудь!» нет меня. Грохнув напоследок моей многострадальной дверью, с гордо поднятой головой она удалилась. Этажом ниже прозвучало отчетливо. Козел! Блин, точно придется дверь менять. Еще пару раз так закрыть, и она сама выпадет. Все произошло буквально в считанные мгновения. Я стоял опешив, а в голове воздушным змеем реял один вопрос. Как люди могут делать настолько поспешные выводы? «Даже не дала ничего объяснить. Интересно, а меня до этого выслушивали или только делали вид?» Катина вечные обвинения и сравнения меня с ее бывшими кандидатами в безбедное будущее, цитирование слов ее обожаемой мамы, даже флегматика могли превратить в законченного неврастеника. Меня в этих отношениях напрягало все. Но объяснить сейчас... Почему я их не прекратил, я не мог. Наверное, просто для галочки или по причине того, что я не мог быть один. С одной стороны, она сейчас была инициатором нашего разрыва, и мне не пришлось это делать самому, судорожно выбирая слова. С другой же, как-то неправильно все вышло: Ну, умерла, так умерла! Вспомнил я бородатый анекдот. Решив больше не забивать себе голову, но твердо пообещав себе разобраться с этим ворохом дел сердечных, я вспомнил что неплохо бы и перекусить чего-нибудь. Перекусить. От меня только что ушла девушка, а я думаю, чтобы поесть. Это можно было назвать хладнокровием, если бы это не было растерянностью с моей стороны. Может, я превращаюсь в циника? Пустой холодильник порадовал меня давнишним куском сливочного масла и кастрюлей с остатками макарон. «Блин, я уже и забыл, когда себе сам что-либо готовил. Это делала или Катя, появлявшаяся периодически у меня, либо я перехватывал где-то по дороге, пока мотался по собеседованиям. Значит, пришло время снова вспомнить свои кулинарные навыки. Без похода в магазин тут явно не обойтись. Небольшой круглосуточный супермаркет находился в квартале от моего дома» поэтому, потратив полчаса, можно прогуляться и основательно затариться продуктами. Взяв кошелек, телефон и закрыв ключами многострадальную дверь, я спустился по лестнице на первый этаж. Двор встретил меня теплыми сумерками. Люблю такую погоду, когда и не жарко, но и не холодно. Докучливые да насекомые куда-то исчезают. Хочется просто прогуливаться по городу и дышать полной грудью. В этом дворе я вырос, здесь прошло мое детство, юность, и сейчас даже я отсюда никуда не планирую перебираться. Именно ее я считаю своим настоящим домом. Это однокомнатная квартира, единственное, что осталось мне от бабушки, если не считать несколько черно-белых снимков. По сути, бабушка – это единственный человек, который меня воспитывал, пока родители строили карьеру и зарабатывали деньги». Никогда не забуду, сколько было воплей со стороны родственников, когда они узнали, что бабушка составила завещание таким образом, что единовластным владельцем квартиры после ее смерти оказался я. Единственным человеком, которого это известие оставило равнодушным, был дядя Женя, папин родной брат. Он тогда отвел меня в сторонку и сказал, «На всю эту возню не обращай внимания, не стоят они того, так что не трать нервы». Не знаю, как у тебя там в жизни повернется, но по возможности не продавай квартиру. Она бы этого не хотела. На тебя еще не раз будут давить эти стервятники, но ты не ведись. Им бы только урвать на халяву. Живи спокойно, никого не слушай и вспоминай мою маму. Он крепко пожал мозолистой ладонью мою руку и добавил. Если нужна будет помощь какая-то, не стесняйся и набирай. Чем могу, помогу. Номер ты знаешь. Дядя Женя хлопнул меня по плечу. «Не дрейф, малой, прорвемся!» Впоследствии я много раз вспоминал этот разговор. Все было так, как он предрекал. Мамина сестра, тетя Ира, визгливым голосом, то и дело срываясь на фальцет, пыталась меня убедить, что бабушку все любили, что это невосполнимая утрата для всех, и что квартира должна быть продана, а деньги поделены между ближайшими родственниками». На этом все ее логические умозаключения закончились, и она скатилась к банальным проклятиям на мою голову. Остальные родственники, слыша это, тогда промолчали, а кто-то еще и поддакивал, мерзко вспоминать на самом деле. Я тогда уперся рогом и сделал всем назло так, как советовал дядя Женя. На этом мое общение со своими родственниками закончилось. Я после этого не хотел видеть их, а они за спиной плевались желчью в меня. Услышанная фраза, что родственники – это навязанные друзья, оказалась не шуткой, как изначально, а самой, что ни наесть горькой действительностью. Погруженный в свои мысли я и не заметил, как дошел к супермаркету. Горконская пустошь, поселок Мирт. «Боги, ты как твоя мать!» «Сколько раз я тебя предупреждал про опасность, которую таит в себе начинающаяся метель!» Старый, но довольно крепкий мужчина, гневно сведя брови, отчитывал невысокую стройную девушку, которая сейчас, понуро опустив голову, сосредоточенно рассматривала носки своих охотничьих сапог с белоснежной опушкой. «А ну не молчать мне здесь! Говорил, спрашиваю?» «Говорил». Девушка подняла на отца выразительные глаза, которые по глубине синевы могли соперничать с ясным летним небом. «Но, отец, я же не удалялась дальше дневного перехода, да и запас харча с собой был, я уже не маленькая». Тряхнув соломенной копной волос, она уже смелее посмотрела на мужчину. «Не маленькая, говоришь?» Внезапно ласковый тон предка заставил Лиэль сжать голову в плечи. Этот тон не предвещал ничего хорошего. Слишком хорошо она знала своего отца. «А какого тогда, простите...» <связь> <связь> Мужчина закашлялся. «На! Ты приволокла домой в качестве добычи! Не молодая ли эта сайма? А? Ну-ка, расскажи мне, что ты знаешь о саймах!» Девушка застыла изваянием, не смея поднять голову. «А я тебе расскажу, Лель. «Какой хищник у нас охотится на сайм? Сколько можно повторять, что всегда около стада находятся барсы? Всегда! А если стадо крупное, то не менее пяти особей из прайда всегда крутятся неподалеку». «Ну, отец...» «Молчать!» — взревел мужчина, грохнув по тяжелой столешнице огромной ручищей. «Ты у меня из поселка носа не высунешь теперь!» Больше никаких одиночных вылазок, охот и разведок. Моему терпению пришел конец, Лиэль. А сейчас ты пойдешь и сделаешь три больших круга полосы препятствий. Не доходит через голову, дойдет через руки и ноги». «Три?» — охнула девушка. «Конечно! Но после того, как разберешься со своей добычей, разделаешь ее и все снесешь ледник». И хидно усмехнулся мужчина. А потом мы будем повторять, как ты усвоила книгу обычаи и повадки летающей, сухопутной и прочей живности горконской пустоши. Думается мне, у тебя есть проблемы с запоминанием прочитанного материала. Ну, отец, умоляюще протянула девушка, четыре круга полосы. Лель, вздохнув и вытащив за сапожный нож, молча пошла во двор, где перед этим сгрузила свою добычу. «Учишь ее, учишь!» – беззлобно проворчал мужчина так, чтобы кроме него никому не было слышно его слов. «Потом спасибо скажешь!» Основательно закупившись продуктами, я неспешно возвращался домой. Вроде все купил, так что можно неделю не выходить из дому а сэкономленное время посвятить вдумчивой прокачке персонажа. Прокачка – это, конечно, громко сказано, так как до нее, как до луны, пешком. Я пока не представлял, как может одноуровневый нуб, которым я являлся, прокачиваться в локации, где живность, предположительно, имела уровень 50+. Еще нужно обзавестись одеждой, найти то злосчастное поселение и понять, как быть дальше и куда меня забросило. Примерное местонахождение серого маркера я помню. Стоп! А почему я, собственно, сразу после первой сессии не нашел, куда меня вообще десантировало? Что мне помешало прочесть в интернете об этой локации? А ничего не мешало. Совсем голова не работает. Видимо, я был под слишком большим впечатлением от виртуала. Ничем иным такую рассеянность я объяснить не могу. Подойдя к своему подъезду, увидел что подъездную лавку уже оккупировала дворовая молодежь, решившая, что лучшего места для распития пива им не найти. Такие компании часто собирались у нас во дворе, чтобы спокойно посидеть и выпить, не боясь, что подъедет очередной наряд ППС. Двор был закрыт и открывался магнитным ключом, поэтому чужих людей здесь, как правило, никогда не было. Проходя мимо, я бросил. Всем привет! Намереваясь просто пройти в подъезд. «Опачки, здорово!» Раскинув руки, поприветствовал меня плечистый здоровяк. «А руку чё, впадлу пожать?» Здоровяка звали Альбертом. Эдакий заводила местной компании, который упивался просто любым вниманием в его сторону. Альберт мог быть примером только для таких же, усколобых представителей молодежи, у которых главные ценности в жизни – это бухнуть каждый вечер, похвастать новой мобилой и порассуждать о бабах, которых, по их словам, они клеили регулярно. Нас с Альбертом связывала долгая, откровенная неприязнь, тянувшаяся с самого детства. Его родители купили трешку в нашем подъезде, когда мне было лет десять, и с этого момента мы не взлюбили друг друга. Альберт рос избалованным и единственным ребенком в семье которая имела на тот момент достаток намного выше среднего и могла позволить себе и две машины, и отдых каждое лето за границей и пренебрежительное отношение к окружающим людям, граничащее с заносчивостью. Меня же воспитывали по-другому. «А у тебя как со зрением, Альберт?» Я заинтересованно поднял одну бровь. «Нормально, а чё?» Он набычился. «Ну, тогда ты наверняка заметил пакеты с продуктами у меня в руках» а единственное, что ты можешь мне пожать в данной ситуации, я тебе никогда не доверю». Оставив его размышлять над тем, что я хотел сказать, вошел в подъезд. Уже поднимаясь на второй этаж, услышал смешки его компании, до которой дошел смысл фразы. «Слышь ты!» – проявилось снизу, но я уже заходил в квартиру, не став никого убеждать, что со слухом у меня гораздо лучше, чем у него со зрением. Сгрузив пакеты на кухонный стол, начал разбирать их, выкладывая продукты в видавший виды холодильник, сортируя все по полкам. Несмотря на более чем преклонный возраст, он исправно продолжал давать холод, честно отпахав на мою бабушку и теперь продолжая впахивать на меня. Спустя каких-то полчаса я сидел за столом и уплетал макароны с вкуснейшей яичницей с беконом, запивая это апельсиновым соком, щелкнула кнопка чайника, сигнализируя о том, что растворимый кофе с сахаром пора заливать кипятком. Взяв с собой кружку и вазочку с печеньем, я устроился за компьютерным столом, намереваясь выяснить, куда двигаться и как дальше жить моему черноухому. Копаясь в мировой паутине, я сделал вывод, что забросило меня далеко не в сладкую локацию с множеством квестов и легкой прокачкой, а край пустоши изобиловала просто запредельным количеством разнообразной фауны, Ярчайшие представители которых с удовольствием и легкостью пустят мне кровь и в два счета отправят на перерождение. Все игроки, которым посчастливилось здесь возрождаться, покидали локацию, только связавшись с администрацией, ибо выхода из пустоши, которая была закольцована горами и образовывала долину, просто не было. матерясь на разработчиков, уплачивая огромные игровые штрафы, Игроки жаловались на судьбинушку на форуме, поголовно утверждая, что локация богованная, что это явная недоработка администрации, до которой никак не доходят руки разрабов. Админы отвечали, что все происходит в рамках игрового процесса и переносили точку возрождения очередного счастливчика в более развитую локацию. Самый многочисленный поселок Мирт насчитывал всего около тысячи с лишним жителей, которые все были NPC, не игровой персонаж. И никаких квестов не выдавали, впрочем, не высказывая и явной неприязни к игрокам. Молчаливые охотники на тваре горконской пустоши жили своей обособленной жизнью и не пускали свой круг никого чужого, коими для них являлся любой игрок. Представители различных кланов регулярно пробовали забрасывать своих новичков в эту локацию, но безуспешно. Новички дохли как мухи, раз за разом отправляясь на перерождение. В конечном счете попытки становились все реже, Постепенно сходя на нет. Гарконская пустошь представляла собой огромную территорию, большая часть которой была неизведанной. Разнообразная фауна была от 21 до 68 уровня. На всю эту огромную территорию приходилось всего три крупных поселка, мини-крепости с хорошей цифрой количества населения, Мирт, Искар и Пригорный. Мелких поселков здесь не существовало по причине агрессивного зверья. Основной процент населения составляли семьи охотников и ремесленники. Вся территория была давно изучена, за исключением огромного количества болот, которые так и оставались темными на мировой карте. Но самое ужасное во всем этом то, что дальнейшие локации для меня теперь закрыты. «Умудрился же вляпаться», – с грустью констатировал я, «а настроение окончательно упало. А, собственно, что я теряю?» Нужно отписаться руководителю отдела об этом баге и посмотреть, что мне ответят. Может, подскажут свежую идею. Наверняка я не первый и не последний. В принципе, работу свою я выполняю. Играю положенное время, зарплата идет, нарушений никаких нет. Жирным минусом является то, что насладиться всей прелестью виртуала мне, похоже, теперь не суждено. Какими бы ни были дальнейшие перспективы, но не признать шикарность Даяны было бы вопиющим обманом по отношению к себе. Игра просто потрясала реалистичностью. Я теперь начал понимать тех, кто неделями пропадал в виртуале, а потом не мог прийти с себя после таких сессий. Это чистой воды наркотик. А также прошу обратить внимание на невозможность комфортной игры из-за несоответствия уровней персонажа и мобов в данной локации. Закончив создание письма и бегло проверив его на наличие грамматических ошибок, кликнул на значок «Отправить». Остается только дожидаться рассмотрения. Я глянул на часы. 23.57. Сегодня в капсулу уже не полезу. И настроения нет, и просто много впечатлений. Выключив ноутбук, я откинулся в кресле. Мыслей не было никаких. Гарконская пустошь. Поселок Мирт. Бросив на колотые куски льда последнюю часть злополучной саймы, Лиэль тыльной стороной ладони смахнула выступивший на лбу пот. Выходя из ледника, бросила косой взгляд на окна, в которых мелькнул и пропал силуэт отца. Лиэль знала, что он будет наблюдать за каждым ее движением на полосе. И даже если она пройдет ее идеально, наставник, как все называли ее отца в мирти, все равно найдет к чему придраться и за что наказать. Смыв остатки запекшейся крови с рук в выставленном на крыльце деревянном ведре, девушка стянула на затылке тугой хвост, чтобы волосы не мешали обзору. Накинув на себя перевес сметательными ножами, как следует закрепив все снаряжение, чтобы нигде не болталось и не звенело, Лель подошла к началу полосы. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Закрыв глаза, она вогнала себя в боевой транс и резко взяла разгон. Едва касаясь кончиками ног, словно перышко, Лиэль взлетела по грубой лестнице, стоявшей практически вертикально. Полоса протяжно застонала и загудела, запуская свои механизмы в движение. Полоса препятствий была гордостью ее отца и его величайшей разработкой. Всевозможные мельницы, маховики, качающиеся бревна и другие механизмы приводились в действие с помощью накопительных кристаллов, которые наставник лично заряжал каждую седмицу. Эти накопители были куплены у одного подгорного клана за бешеные деньги. Вместе с железными заготовками, всевозможными шестернями и огромными лезвиями из оружейной стали высочайшего качества для одного из самых сложных участков полосы. Не сбавляя темпа, Лиэль побежала по узкому бревну к сетке, сплетенных из различной толщины канатов. Слегка наклонив корпус, она пропустила мимо себя арбалетный болт, который прошел в микронах от левого плеча, успев уйти в кувырок, уворачиваясь от летящего в ноги болла, Болты были не боевые, а со специальными свинцовыми наконечниками, что никак не влияло на процесс обучения, ибо боль после попадания была адской. Взбираясь по сетке, девушка непрерывно отслеживала окружающую обстановку. С отца останется включить дополнительные ловушки. Не раз, и даже не десять. Она попадалась то на внезапно вылетевший деревянный диск, то на кстати ударившее в грудь затупленное копье, то на прилетевший по немыслимой траектории дымный пакет, после которого, если не задержать вовремя дыхания, сразу слезятся глаза, и наступает удушливый кашель, сковывающий параличом все мышцы. Охотник пустоший должен быть всегда на чеку. Расслабляться он может только за закрытыми воротами поселка, а лучше за закрытыми дверями собственного дома. Любой синяк на полосе «Свидетельство того, что в пустоши ты уже труп!» И множество других фраз, которые непрестанно повторял отец, были реальностью. Достаточно вспомнить, сколько раз реакция спасала жизнь Леэль там. Рамон наблюдал сквозь окно, замечущейся по полосе фигуркой. Невольно сжимая кулаки и замирая, когда девушка, то в самый последний момент выхватит меч и отобьет летящий болт, То, будто красуясь, перепрыгнет двойным сальто ловчую яму, затупленные колья в которой появлялись только на испытаниях для новичков. «Не надоело девку мучить-то!» Скрипучий, натреснутый голос из-за спины не застал наставника расплох. «Чай, она уже порезвее будет, нежели ты в ее годы!» «Поляна, ну вот не лезь в воспитание моей дочери!» «Особенно, когда это касается полосы!» Мужчина скривился, как от лимона, впрочем, ответив миролюбиво, как должно старший по возрасту. Подошедшая старуха не приминула поддеть Рамона. «А чего тогда стоишь, а кисыч и высматриваешь? Иди, отдохни, поешь, я похлебки сварила, скоро мясо подойдет уже!» «Я позже, Поляна. Что-то не хочется пока», — смутился мужчина. «А что так? Кусок в горло не полезет, небось, пока дочь за стол целая не сядет, да?» Ехидно прищурилась старуха. Рамон вздохнул, нахмурился и в который раз промолчал, продолжая ловить взглядом каждое движение дочери. Он уже привык к таким периодическим перепалкам с Поляной, которые были уже традицией, нежели ссорами. «Владимир, доброго времени суток. Спасибо за ваше письмо. Мы детально разобрали непростую игровую ситуацию, в которую вы попали, и можем сказать следующее. Запущенный сценарий вписывается в рамки игрового процесса и многократно проверен на наличие системных ошибок. Игровая ситуация не попадает под перечень стандартных, Поэтому для ее решения нужно искать нетрадиционные методы. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться со всей доступной информацией по локации «Гарконская пустошь». Ознакомиться с информацией вы можете в разделе «Справка» в личном кабинете на нашем форуме. Мы приносим извинения за любые возможные неудобства. Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам, если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы – Мы всегда будем рады помочь. Администрация желает вам приятной игры. Сказать, что я испытал облегчение, это значит соврать самым бесстыжим образом. И без того мое вчерашнее плохое настроение уверенно поползло к нулю. Я, конечно, ожидал подобного ответа. Но в душе надеялся, что формулировки письма будут менее обтекаемыми и удастся прояснить некоторые моменты. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Именно это мне и объяснили в письме. Спасибо, но я надеюсь еще побарахтаться. Наскоро перекусив, я поставил чайник вскипать, а сам полез в душ. Катю постоянно бесила, это моя привычка. Постоянно мне говорила. Белевский, сначала душа, потом завтрак, дикарь. «Ну а что я могу поделать, если, в отличие от нее, я не испытывал никакого дискомфорта, поглощая завтрак с раннего утра, в то время, когда она ограничивалась лишь кофе с сигаретой?» Покончив с утренним мационом, я полез в капсулу.